Глава восьмая Лука Принстон, Бостон и Флоренция, Италия 2007 год 31 мая 2007 года мы с Питером Лу получили электронное письмо от итальянского минералога Луки Винди. Мы были застегнуты врасплох. Никто из нас не слышал раньше о Луке. Однако он о нас очевидно знал. Лука занимался изучением особого класса минералов, известных как несоразмерные кристаллы. Их атомы расположены квази-периодически, подобно квазикристаллам, но таким образом, что соблюдаются давно установленные правила Гаюи и Браве, нарушаемые в квазикристаллах. Изучая эту тему, Лука наткнулся на нашу статью, описывающую методичные поиски природных квазикристаллов. Он обратил внимание, что мы приглашали потенциальных коллег связаться с нами и решил воспользоваться этим предложением. Лука представился как руководитель отдела минералогии в музее естественной истории флорентийского университета. Он вызвался изучать любые потенциальные квазикристаллические минералы, которые найдутся в о в е р е н й ему музейной коллекции. Другими словами, подумал я, этот итальянский ученый, о котором я ничего не слышал, готов стать волонтером в сумасбродной идее пары американских ученых, с которыми он никогда не встречался и чьи поиски природных квазикристаллов не дали осязаемых результатов за последние восемь лет. Кто же он такой? Я был за интригом. К тому времени Питер стал перспективным аспирантом в Гарварде и работал над проектами, не связанными с квазикристаллами. Он сомневался, следует ли нам работать с этим незнакомым ученым, а я подумал, почему нет. Лука, как и я, почти сразу стал одержим поисками природных квазикристаллов. Хотя он был спортивным и любил проводить время на свежем воздухе, ему хватало терпения на то, чтобы бесчисленные часы в одиночестве работать в лаборатории, даже если шансы на успех были мизерными. Мы с Питером начали соправки т луки нашего списка основных кандидатов в квазикристаллы по данным каталога ICDD. Лука занялся поиском образцов из нашего списка в коллекции своего музея и тщательным их анализом. Однако ничего интересного из этого не вышло. На протяжении следующих нескольких месяцев он регулярно высылал мне негативные результаты. Неудача за неудачей. В какой-то момент я высказал Луке предположение, что по сравнению с земными минералами метеориты кажутся более перспективными, поскольку включают разнообразные чистые металлические сплавы, и мне хотелось бы вместе поработать над ними. Как позднее выяснилось, это была пророческая идея. Однако Лука не поддержал тогда мое предложение, возможно, потому что он был минералогом, и метеориты находились вне поля его профессиональной деятельности. Именно в тот период постоянный обмен сообщениями между мной и Лукой начал перерастать в глубокую дружбу, проверенную с самого начала непрекращающимися разочарованиями, которые он испытывал у лаборатории. наше взаимоуважение основывалось на науке и подпитывалось ежедневными электронными письмами и чатами в Skype. Флоренция и Генуя, Италия, 3 ноября 2008 года. После более чем года разочаровывающих результатов Лука внезапно и по собственной инициативе сделал то, что и должен был сделать любой толковый ученый. Он отказался от неудачной стратегии и переключился на новую. Хотя файл с данными ICDD, которые мы с Питером использовали для первоначального анализа, содержал дифракционные картины для тысяч минералов, имелись некоторые редкие и недавно обнаруженные природные материалы, которые еще не были в него включены. Лука решил нацелиться именно на эти минералы. Он еще сильнее с у з и л круг поиска, сосредоточившись на тех из них, что содержали металлические алюминий и медь, сочетание элементов, которые в то время были к о м б и н а ц и е й и используемые при создании многих синтетических квази кристаллов. В начале ноября 2008 года я приехал в Италию на ежегодный фестиваль науки в Генуе. Меня пригласили рассказать о научно-популярной книге «Бесконечные вселенные». Мы с физиком Нилом Тороком написали ее, чтобы познакомить широкую публику с разработанной нами циклической теорией Вселенной. Циклическая теория — ведущая альтернативная инфляционная модель, в разработке которой я также принимал участие несколькими десятилетиями ранее, но которую больше не считаю жизнеспособной. Я уже некоторое время не получал от Луки никаких вестей. Поэтому и не потрудился сообщить ему, что на н е д е л е буду в Италии. Прогуливаясь по площади Сан Лоренсо перед отелем в поисках хорошего итальянского кофе, я почувствовал вибрацию моего Blackberry. Это был Лука. Открывая сообщение, я ожидал извещения об очередной неудаче, но вместо этого электронное письмо начиналось так. Я изучил музейный образец из минералогической коллекции музея, помеченный как хаттеркит. Медь-алюминий-2. При предварительном исследовании с помощью SEM сканирующего электронного микроскопа я понял, что этот образец на самом деле состоит из четырех различных фаз, а именно к у п о л и т а медь-алюминий, хаттеркита, медь-алюминий-2. неизвестной фазы состава медь железо алюминий и, наконец, фазы с о стехиометрическим составом алюминий шестьдесят пять медь двадцать железо пятнадцать в нормировке на сто атомов. Остаток сообщения был посвящен последней упомянутой фазе минералу, который Лука описал химической формулой алюминий шестьдесят пять медь двадцать железо пятнадцать. означающий 65% алюминия, 20% меди и 15% железа. Образец, о котором он упоминал, представлен на следующей странице. Смотрите рисунок из приложения к аудиокниге. На фото слева он находится в оригинальной пластиковой коробке, а рядом для масштаба положена монета достоинством в 5 евроцентов. Большая часть того, что вы видите внутри коробки, это комок замазки, удерживающий камень на месте, чтобы он не ударился и не разбился при перемещении. Сам образец поперечником всего около трех миллиметров, показан в увеличенном масштабе справа, был закреплен кусочком замазки за свой краешек. На этом снимке с монеты в пять евроцентов я впервые увидел к р о ш е ч н о е зернышко, с которого предстояло начаться грандиозному приключению. Надпись на коробке с образцом гласила «Хатеркит». Это кристаллический минерал, состоящий из меди, алюминия два, один атом меди на к а ж д ы е два атом алюминия. Хаттеркит был внесен в официальный каталог Международной минералогической ассоциации, то есть его состав и периодическая структура уже были известны, а свойства тщательно измерены и задокументированы. Образец был зарегистрирован в официальном каталоге музея Флоренции под номером 46407 г. Этикетка на пластиковой коробке по неизвестной причине включала также номер. четыре тысячи шестьдесят один со словом Хатырка. Хатырка название реки на дальнем востоке России и надписью Коряк-Раша, о т с ы л а в ш и й Корякскому нагорью на границе Камчатки и Чукотки. На снимке крупным планом видно, что зерно содержит сложный конгломерат минералов. Лука обнаружил, что части посветлее включали обычные минералы, такие как оливины, пироксены и шпинели. Более темный материал состоял в основном из сплавов меди и алюминия. На коробке стояла пометка Хаттеркин, потому что описавший э тикетку считал кристалл м е д ь а л ю м и н и й два тем компонентом, который делает образец достойным внимания. Лука уже разрезал минерал слоями, чтобы изучить его состав. Он сделал шесть тонких шлифов, каждый толщиной человеческий волос. Однако для изготовления этих шлифов Лука вынужден был пожертвовать большей частью образца. Девяносто процентов того, что в конечном итоге оказалось чрезвычайно ценным образцом минерала, было уничтожено. На рисунке ниже изображен тонкий шлиф, о котором Лука взволнованно рассказывал в своем электронном письме. На черно-белом изображении видна смесь разных материалов, словно перемешанных случайным образом. С помощью электронного микрозонда, который бомбардирует образец узким пучком электронов для измерения химического состава, Лука смог идентифицировать большинство минералов шлифа. Каждая точка на изображении соответствует отдельному замеру. Белые точки соответствуют местам, где Лука нашел хатеркит, медь, алюминий д Как уже упоминалось, это один атом меди на каждые два атома алюминия. Черные точки соответствуют другому редкому кристаллу, известному как к у п о л и т Медь-алюминий — это смесь атомов меди и алюминия в соотношении пятьдесят на пятьдесят. Затем он нашел несколько поистине загадочных участков. Треугольники обозначают область со смесью атомов алюминия, меди и железа примерно в равных пропорциях, какой не встречается нигде в официальном каталоге природных минералов Международной минералогической ассоциации. А квадратики — это алюминий 65, м е д ь 20, железа 15. Еще один вариант состава которого не было в каталоге. Лука стремился изолировать два загадочных минерала, соответствующих треугольникам и квадратикам, чтобы получить для них порошковые дифракционные картины и идентифицировать их. Для этого он пошел на большой риск, использовал специальный инструмент, чтобы выдавить эти участки. Операция потребовала исключительной з р и т е л ь н о моторной координации, поскольку участки были микроскопическими, а шлиф тонким как волос. Луке удалось собрать материал, но остальная часть хрупкого среза была уничтожена в процессе. В результате ценная информация о том, как различные минералы были связаны друг с другом, оказалась утрачена. Надо сказать, Лука в то время не понимал, насколько редким и важным окажется этот образец и насколько ценной могла бы стать эта информация. Его единственной целью было как можно скорее выделить отдельные зерна минерала, чтобы по рентгеновской дифрактограмме определить, являются ли они перспективными кандидатами в квазикристаллы. Когда процесс был завершен, все, что осталось от исходного образца, это два крошечных пятнышка материала, которые Лука приклеил на кончики пары тонких стеклянных волокон. Но хоть они и были крошечными, Луке хватило их для получения порошковой рентгеновской дифрактограммы. Лука сравнил результаты с опубликованными данными для синтетических квазикристаллов, и перспективы его очень волновали. Но у него еще не было уверенности, что это не совпадение. У него не было р а з р а б о т а н н ы й нами с Питером к о м п ь ю т е р н о й программы, необходимые для выполнения сложных проверок, и он не мог определить вращательную симметрию в расположении атомов, основываясь только на поршковой о дифрактограмме. Это была та же проблема, с которой мы с Питером столкнулись р а б о т а я с базой данных ICDD. Через несколько минут после прочтения электронного письма Луки я отправил его данные порошковой дифракции Питеру для немедленного изучения. Проверка должна была дать точное количественное сравнение порошковой дифрактограммы образца с данными, которые мы ожидали получить от природного квазикристалла. Пока результаты не были известны, радоваться находке Луки было рано. Два дня спустя я вернулся в Соединенные Штаты и получил первые результаты. Судя по тесту, вероятность того, что зерна с квадратиками содержат природный квазикристалл, была достаточно высока. Но праздновать было еще рано. Как я пояснил Луки, хороший шанс – это еще отнюдь не доказательство. В прежних наших с Питером исследованиях не было ничего, кроме ложноположительных результатов. Прежде чем с уверенностью говорить об обнаружении природного квазикристалла, требовалось выполнить дополнительные проверки. На тот момент, однако, оставалось всего две крошечных крупинки исходного камня. Быстрый поиск других образцов х а т ы р к и н а в коллекциях неподалеку от Флоренции и Принстона результатов не дал. Так что у нас не было выбора, кроме как сосредоточиться на тех крупинках, которые уже были у нас в руках. У Луки в лаборатории не было высокоточных инструментов, необходимых для проведения окончательных проверок оставшегося материала. Но у меня был доступ к нужному оборудованию, а также выход на лучшего специалиста для проведения таких анализов. Я обратился к Яо Наню, директору Принстонского центра визуализации и анализа. о д и н н а д ц а т о ноября две тысячи восьмого года, спустя примерно полтора года с начала нашего слух и сотрудничества, из Флоренции в мой кабинет доставили пластиковую коробку. В ней находились два небольших латунных цилиндра, в которых хранят образцы для экспериментов по порошковой дифракции. В каждом цилиндре было тонкое стекловолокно, и на торце каждого стекловолокна была приклеена почти невидимая крупинка. темного материала. Я хотел убедиться, что образец доставлен в целости и сохранности. Помню, как открывал упаковку, вынимал пластиковую коробку и сильно прищуривался, стараясь понять, могу ли я разглядеть крупинки на к о н ц а х в о л о к о н Студенту, который был в тот момент в моем кабинете, я объяснил, что потратил больше десяти лет на поиски природного квази кристалла и надеялся, что если найду его, то он будет размером хотя бы с речной камешек. Будет ужасно досадно, сказал я, если первый обнаруженный природный квази кристалл мне даже не удастся разглядеть.